и всегда инстинктивно обхожу его, а посторонние пусть не шляются зря. Взял я угольные щипцы, вбил гвоздь по шляпку и этими щипцами отколотил Кузю. — Грубый у тебя нрав, Новакович! — вяло возразил Кузя. — Как ты не понимаешь, что гвоздь торчал вне моего фарватера, который ведет от кровати к умывальнику, «Это умывальник, к зеркалу глупый ты, ведь гвоздь-то торчит не на моей проезжей дороге!» «Как это вам понравится, принцесса? Что такое?» Медленно подняла на него свои огромные сонные глаза принцесса. «Да вот история с Кузей!» «А я, простите, не слышала, замечталась, Кузя, о вас тут рассказывали?» какую то историю вы здесь самые симпатичный кузя принесите мне платок из редикюля он в передней сейчас с готовностью откликнулся кузя не двигаясь с места вы твердо помните что редикюль в передней ну да а где именно положили вы редикюль в передней на подзеркальнике или на диване не помню да вы посмотрите и там и там «У вас какого цвета, Ридикюль?» — допрашивал Кузя, потонув по-прежнему в мягком кресле. «Ах ты, Господи! Да ведь не же там Ридикюли?» «Я к тому спрашиваю, чтобы вас долго не задерживать поисками. А то, может, он завалился за диван, так в полутьме сразу не найду. Кроме того, ах вот он!» Он взял Ридикюли из рук уже вернувшегося из экспедиции в переднюю Новаковича и любезно протянул его принцессе. — Спасибо, Кузя, вы милый. — Вот дура горничная, — заметил будто вскользь Новакович. — Забыла в передней ведро с мыльной водой, и от чьё-то пальто упало с вешалки, да одним рукавом ведро и попало. Мокрое. — А какого цвета пальто? — ухмыляясь, спросил мотылёк. — Серенькое, кажется. — Так это ж моё! — Испуганно закричал Кузя и, как заяц, помчался в переднюю. — Действительно ты видел пальто в ведре? — Ничего подобного. Просто хотел, чтобы Кузя размял себе ноги. Это ему наказание за ридикюль. Вошла Анна Матвеевна, расцеловалась с принцессой, села напротив, поглядела на нее, укоризненно покачала головой и вступила с принцессой в обычную для них обеих беседу. — Где дети? — Какие дети? — удивилась принцесса. — Как какие? Твои. — Да у меня, нянечка, нет детей. — А почему нет? — Не знаю, нянечка. Бог не посылает. — Бог не посылает. Лень все твоя проклятая. И в кого-то такая уродилась? — В кого? — В Венеру Милосскую, — подсказал Мотылек. — В Кузю, — поправил Новакович. — Впрочем, это одно и то же. Если Кузи... Оборвать руки получится форменная Венера Милосская для бедных. — Ах, милые мои, — сказала старая нянька, пригорюнившись, — то есть до чего мне хочется ребёночка нянчить, сказать даже невозможно. — Ах, — грустно улыбнулся меценат, — этого товара не держим. Так как же, господа, насчёт сегодняшнего торжества? — Мотылек выручил. — Да очень просто. На караванной есть превосходный кавказский кабачок с восточными кабинетами. Пойдем туда. Чудное венцо. — А тебе б только венцо, бесстыдник! — упрекнула нянька. — Я не виноват, пышная кальви У меня мамка была пьяница. У нее даже два сорта молока было. Левая грудь бургундская, правая бордовская. — Тьфу, ты! — негодующе сплюнула Анна Матвеевна.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 И когда ввалились в кабачок, изо всех занятых кабинетов высунулись обеспокоенные шумом головы. Вера Антонна выбрала самый уютный уголок, окружила себя подушками и замерла, как изумрудная ящерица.